Глава 65 Старк вдалбливал в голову чесоточника, потребовавшего объяснений новую тактику охоты с учетом пяти новых маломерных кораблей. Иногда Феникс удивлялся тому, как вообще чесоточник смог стать лидером, уж больно до него все долго доходило. Увидев, наконец, понимание в глазах командира абордажников, Феникс заметил какое-то движение на входе. И еще не успев ни о чем подумать, уже падал, роняя на пол своего собеседника, во все горло крича «Тревога!» Раздались выстрелы, и людей, находившихся ближе всех к дверям, отбросило в сторону, будто молотами. С криками в помещение стали врываться все новые вооруженные люди. Началась перестрелка, а кое-где даже схватились в рукопашную. Старк перевернул стол, его примеру последовали остальные пираты. Сделано это было не столько для защиты от пуль, сколько для уменьшения обзора противнику. «Что за дерьмо?» – прокричал часоточник. «А я почем знаю?» В в помещении стояла такая, что непонятно было, как бойцы враждующих команд еще не перестреляли друг друга. Стоял плотный сизый туман от пороховых выхлопов, щипавших нос. Лампы все разбили, как и окна. А потому в помещении установился вечерний сумрак, разрываемый вспышками выстрелов. Вот только непонятно было, кто именно и в кого стреляет. Неожиданно прямо перед Фениксом возник человек. Признаться, Старк не знал, кто это. Вполне возможно, кто-то из новеньких людей-часоточника или даже из экипажа знанятых рейдеров. Всех он их не знал, но исказившееся злобое лицо говорило, что этот человек враг. Левой рукой Старк отбил ствол винтовки, из которой его хотел застрелить противник, правой врезал в челюсть, добавив пинком под колено и левой вытаскивая из ножен нож. Резкий замах и горло противника распорото. «Лейтенант!» «Я здесь, сэр!» «Давай к черному выходу, не дай им зайти с тыла. И вообще, посмотри, что к чему». «Понял, сэр. Рохман, Глауст!» Справа мелькнул еще один силуэт. И снова неясно, кто он, друг или враг. Но оружие, наведенное на знакомого человека, а конкретно рядового Рохмана, спешившего к лейтенанту, идентифицировало его как врага. Два выстрела из молниеносно выхваченного пистолета, и человек с ружьем падает на пол». Старк стал продвигаться вперед, иногда стреляя, если был уверен, что перед ним враг. Иногда он сталкивался с противником лицом к лицу и, не зная, в какую группу их определить, выводил из строя сильнейшими ударами, отправляя их в глубокий нокаут. Кто-то вываливается в давно разбитое окно и снаружи звучат гулкие выстрелы, показывая, что противник их окружил. «Да кто это, черт возьми?» – недоумевал Старк. Ситуация сложилась насквозь непонятная. Стрельба без каких бы то ни было претензий споров Феникс точно знал, что никому не переходил дорогу. И никого смертельно не обижал, чтобы вот так вот открывали сезон охоты. «Если только...» Но додумать он не успел. Прямо перед ним возник человек и два раза выстрелил из своего дробовика в Феникса. Но реакция не подвела, и Старк перекатился по полу, чувствуя кожей, как рядом в пол врезается крупная дробь, выбивая щепу. А еще один заряд пробил насквозь столешницу, чуть не забив спрессованной опилкой глаза. «Морган!» «Это я!» И снова выстрелы в опасной близости от Старка. Он стреляет в ответ, но противник не дурак, а растяпа, и тоже уходит с линии огня. «Давай договоримся!» «Нам не о чем договариваться!» И два дуэлянта среди шума, стрельбы, вспышек, криков и гомона снова начали стрелять в друг друга, двигаясь навстречу. Наконец разряженное оружие полетело в сторону. В ход пошли ножи. Входя в клинч, Феникс услышал снаружи начавшуюся интенсивную стрельбу, означавшую, что лейтенант Боос со своими солдатами выбрался таки из здания и сейчас ведет перестрелку с противником. Более того, в ход пошли гранаты. «Вам не уйти, вы все сдохнете!» – злобно прояснёс Морган после первого взрыва. Среди ярких вспышек все еще продолжающегося огневого противостояния было трудно уследить за движениями противника. Но тренировки и реальный боевой опыт делали свое дело, и рукопашный бой шел на равных. Яркая вспышка взрыва под самым окном осветила внутреннее пространство. За эту долю секунды Старк оценил состояние, заметил брешь в обороне Моргана и, ставя блокирующий удар от опасного маневра противника, молниеносным движением руки вонзил нож. А потом слепота, летящий со всех сторон хлам разбитых панелей и ударная волна, валящая с ног. Казалось, взрыв гранаты поставил жирную точку в кровавой каше. Осталось только выяснить, кто же победил. Через какое-то время в помощь разгоравшемуся костру, единственному источнику света, забегали фонарики. Хозяин таверны, понимая, что самое опасное позади и нужно что-то делать, в разбитые плафоны вкрутил новые лампочки и стало более-менее понятно, кто из кто и где тут что. Старк, тяжело перевалившись на бок, громко вскрикнул. «Старая рана дала себе знать болью включиться». Повсюду лежали трупы и раненые, стонущие среди хлама. Неподалеку от себя Феникс увидел Моргана. Нож вошел ему в левую подмышку, перебил важные нервные узлы и перерезал артерии. Смерть его была практически мгновенной. Такой кошмарной бойни Старк не мог припомнить. Вызвали помощь с кораблей и через несколько часов были разобраны завалы. Выходило, что с обеих сторон погибло 36 человек, раненые все без исключения. Раненым оказывал помощь Жюльен. «Что, сэр?» «Что с нашими?» — шепотом спросил Старк, имея в виду флибустеров. «Рядовой Симон, сэр». «Понятно». Но что еще можно было сказать? Собственно, кроме глухого раздражения и тупой боли, Феникс ничего не почувствовал. Это была война, только в другой ипостаси. Старк подошел к десяти связанным людям. Еще столько же, по словам лейтенанта, скрылось среди складов. «Кто среди вас главный, если учесть, что ваш атаман мертв?» «Я — командир абордажников Сапожник!» «Рассказывай, парень!» Сапожник, посмотрев на измученное лицо человека, которого они должны были убить по заказу КАИКа, понял, что лучше рассказать все без утайки. Никакие враги тут не пройдут. Этот человек вытянет из них правду любыми средствами. И он рассказал. «Очень интересно!» — выдохнул Старк. «Что насчет нас?» «Насчет вас?» «Ничего, для меня вы уже не опасны!» «Убьешь?» «Мог бы!» — кивнул Феникс. И никто за это меня не пожурил бы. Я вас отпущу, и даже больше того. Если чесоточник захочет, то он вас наймет к себе. Его отряд понёс серьёзные потери, и их нужно как-то восполнять. Ну а корабль ваш, Крамер, кажется. Да. И его я заберу себе. Что же, это справедливо, кивнул Сапожник. Не убили, и ладно. Всё достаётся сильнейшему. Лейтенант. Да, сэр. Принимай командование над Крамером. — Есть, сэр! — Идиоты! Это просто невообразимые идиоты! — бесновался в своем кабинете Шалом Мажемель, когда прочел доклад о покушении. — Мало того, что они провалились, так еще у Феникса появилось четвертое обордажное судно. Ну зачем было сталкиваться лоб в лоб? Неужели нельзя было устроить засаду и перебить их? Невероятно! — Ну что скажешь, Кристиан? — спросил Шалом, немного успокоившись. Помощник первого заместителя Кристиан Чилин, принесший докладную записку о ситуации на рояле, поёрзав в кресле, выдал. «Это их менталитет, сэр. Столкновение лоб в лоб, тем более, что мы никаких чётких указаний не давали. Вот они и напортачили». «Да, с их помощью мы просто подарили объекту целое судно. Что ж, нам стоит ждать известий от Феникса и очень скоро. Теперь убрать его будет не так-то просто».